Большинство фанатов аплодировали. Газетный магнат Ривертон не пользовался благосклонностью публики, его откровенно ненавидели, и появление майоров представителей высоких технологий, сколотивших состояние на программном обеспечении, обещало перемены к лучшему. К тому же Гарри вырос в Бронксе и часто вспоминал о славных временах Мика и Димарджо. Фанаты пребывали в восторге. Но скоро произошла трагедия. За две недели до подписания контракта Гарри Майер умер от сердечного приступа. Софи Майер, будучи его равноправным, если не доминирующим партнером по бизнесу, настояла на завершении сделки. Она пользовалась поддержкой и симпатией публики, но ее главным козырем считались Гарри и его местные корни. Софи была уроженкой Среднего Запада, а страсть к охоте и репутация математического гения делали ее в глазах подозрительных нью-йоркцев эксцентричной чужачкой. Встав у руля, Софи сделала вторым менеджером своего сына Джареда, не имевшего никакого отношения к бейсболу. Публика насторожилась. Вопреки всем правилам, Софи быстро купила нового игрока — Клухейда, решив, что у него еще есть в запасе два хороших года. Публика завопила, но Софи держалась твердо. Она хотела устроить в Бронксе игры мировой серии. Покупка Клухейда была необходимым условием. Публика сомневалась. Но в первый месяц Клу играл великолепно. Его прямые подачи были неотразимы, а косые летели так, словно кто-то управлял ими с дистанционного пульта. С каждым матчем он выступал все лучше, и скоро Янкис оказались на первом месте. Публика успокоилась. По крайней мере, на время, мысленно добавил Майрон. Потом он перестал следить за событиями, но было совсем нетрудно представить, какой шквал негодования обрушился на Майоров, когда Клу не прошел тест на наркотики. Майорна сразу провели в кабинет Софи Майор, она и Джаред встали, чтобы его поприветствовать. В возрасте за 50 Софи выглядела очень привлекательно. Прямая, уверенная в себе, с загорелыми руками, твердым рукопожатием, легкой сединой и глубоким взглядом, в котором светились проницательность и ум. Джараду было лет 25. Он кое-как причесывал волосы на правую сторону, носил очки в проволочной оправе, синий блейзер и галстук в горошек. Джордж Шуил в молодости. Примечание. Американский журналист, много писавший о бейсболе. Конец примечания. Кабинет был обставлен довольно скудно, по крайней мере, так казалось, потому что в глаза бросалась висящая на стене голова лося, точнее, ее чучело. Живого лося так просто не повесишь. Милые украшения. Майрон деликатно старался его не замечать. Ему хотелось сказать, наверное, вы очень ненавидели этого лося. Как, да, для мур в артуре, но он сдержался». С возрастом приходит мудрость. Майрон пожал руку Джароду и повернулся к Софи Майор. «Где вас носила, Майрон?» Софи тут же набросилась на него. «Простите, сядьте!» Она кивнула на стул, точно арестанту, но он повиновался. Джаред тоже. Софи осталась стоять, прожигая его взглядом. «Вчера в суде говорили, что вы были на Карибах». Он ограничился неопределенном угу. «Так где же вы пропадали?» — Уезжал. — Уезжали? — Да. Она покосилась на сына, потом снова перевела взгляд на Майрона. — Надолго? — На три недели. — Но мисс Диас уверяла, что вы в городе. Майрон промолчал. Софи Майер сжала кулаки и нависла над ним. — Почему она мне так сказала, Майрон? — Видимо, потому что не знала, где я. — Иначе говоря, она мне солгала? Майрон щел благоразумно мне ответить. Так где вы были, настаивала Софи. За пределами страны. На Карибах? Да. И никого об этом не известили. Майрон шевельнулся на стуле, стараясь поудобнее устроить ноги. Не хочу показаться грубым, заметил он. Но я не вижу, какое это может иметь отношение к вам. Не видите? Софи громко фыркнула. Она посмотрела на своего сына, словно спрашивает, ты можешь в это поверить? и опять направила на Майрона два лазерных луча. «Я на вас полагалась!» — воскликнула она. Майрон ничего не сказал. «Я купила эту команду и старалась изо всех сил. Я знаю программы, знаю компьютеры, разбираюсь в бизнесе и почти ничего не смыслю в бейсболе. Но я решилась на один шаг взять Клухейда. Ну, Что-то в нем импонировало мне. Казалось, он еще намного и способен» и я заключила с ним контракт. Люди думали, что я сошла с ума платить за бывшую звезду столько же, сколько стоит трое новичков. Их сомнения были понятны. И тогда я пошла к вам. Помните, Майрон? Да. Вы заверили, что он завяжет? Нет, покачал головой Майрон. Я сказал, что он хочет завязать. Завяжет или хочет завязать. У нас тут что, урок английского? Он был моим клиентом. — напомнил Майрон. — Я должен был защищать его интересы. — А на мои, выходит, наплевать? — Я так не сказал. — И на честность, на этику тоже наплевать? — Значит, вот как вы работаете, Майрон. Все было не так. — Конечно, мы с Клу хотели, чтобы эта сделка состоялась. — Вы чертовски этого хотели, — поправила она. — Ладно, мы чертовски этого хотели. Но я никогда не обещал, что у него больше не будет проблем с наркотиками. Потому что ни я, никто другой не могут гарантировать такое. Я заверил вас, что мы будем стараться изо всех сил. Это было частью нашей сделки. Я дал вам право проводить тесты в любое время. Вы дали мне право. Это я настояла. А вы только и делали, что пытались мне помешать. Риск был обоюдным, — заметил Майрон. Согласно контракту, его гонорары зависели от успешности лечения. Я включил это отдельным пунктом договора. Она улыбнулась и скрестила руки на груди. Знаете, кого вы мне напоминаете? Лживых продавцов автомобилей, которые стараются впарить вам модели от General Motors или Ford и на все лады расхваливают систему очистки выхлопов, которые они туда поставили. Вот это была их идея. Словно в одно прекрасное утро и вдруг страшно озаботили проблемы экологии, но они скромно умалчивают, что устанавливать такие устройства их заставило правительство, несмотря на то, что они изо всех сил пытались сопротивляться. «Он был моим клиентом», — повторил Майрон. «И по-вашему это все оправдывает? Я должен был устроить ему лучший контракт. Это моя работа». «Отлично, повторяйте себе это почаще». «Я не могу удержать человека от возвращения к наркотикам. Вы это знали. Но вы обещали, что будете за ним следить и сделаете все, чтобы он не сорвался снова». «Да», — Майрон поерзал в кресле. «И вы за ним следили, Майрон?» «Вы следили?» Майрон не произнес ни слова, ожидая продолжения водопада возмущений. «Вы взяли отпуск и укатили неизвестно куда. Вы бросили клу одного. Это безответственный поступок». «И вы частично виноваты в том, что он взялся за старое». Майрон открыл рот и снова закрыл.